Глава 45. Получение обратной связи. Запрашивание обратной связи клиента. В завершении заключительной части терапевтической сессии, после финального подведения итогов и совместного формулирования домашнего задания, терапевту важно предложить клиенту предоставить обратную связь по поводу прошедшей сессии, чтобы получить представление о том, насколько он удовлетворен ей и терапией в целом. Стремление терапевта получить обратную связь от клиента позволяет демонстрировать искренний интерес к клиенту и заботу о его самочувствии, что благоприятно сказывается на укреплении терапевтических отношений и духа сотрудничества и равноправия. Помимо этого, обратная связь позволяет клиенту высказываться по поводу любых переживаний, недопониманий и трудностей, о которых ему было сложно или неловко говорить в процессе сессии, или которые он мастерски скрывал от терапевта в ходе сеанса. К тому же терапевт мог просто не обратить внимания на признаки эмоционального дискомфорта клиента на сессии. Запрос терапевтом обратной связи также позволяет клиенту осознавать допустимость и уместность негативных эмоций и реакций во время сессии и важность их раскрытия терапевту а также возможность озвучивания терапевту критических замечаний без боязни того, что терапевт отреагирует агрессивно или раскритикует клиента в ответ. Важность запрашивания обратной связи. Помимо этого, запрос обратной связи позволяет терапевту проверить степень понимания клиентам обсуждаемых на сессии вопросов и, при необходимости, внести корректировки после чего попросить клиента пересказать скорректированные идеи своими словами. Как уже замечалось, зачастую существует разница между тем, чему терапевт обучает своего клиента, и тем, что клиент действительно понимает, а тем более принимает и применяет. В этой связи понимание клиентам тех или иных принципов когнитивно-поведенческого подхода отнюдь не гарантирует того, что он с ними согласен и будет их придерживаться. Терапевту также важно запрашивать у клиента обратную связь по поводу терапевтического стиля и отслеживать вербальные и невербальные реакции клиента в ходе сессии, чтобы определить наиболее подходящий для конкретного клиента стиль проведения сессий. С целью получения такой обратной связи, терапевт также может спросить клиента о том, как бы во время сессии действовал его идеальный психотерапевт. Как пишут Драйден, И Нинан, в то время как некоторые клиенты хорошо реагируют на психотерапевта, следующего формальному, деловому, экспертному стилю, другие клиенты более благосклонно реагируют на психотерапевта, выбирающего неформальный, дружеский стиль общения. При высказывании клиентам негативной обратной связи в отношении стиля общения терапевта или при озвучивании просьбы сменить терапевтический стиль Терапевту важно адекватно отреагировать на такие заявления и на последующих сессиях искренне стремиться к использованию нового стиля общения с учетом пожеланий клиента. Вопросы для получения обратной связи. Для получения обратной связи терапевт может использовать следующие вопросы. Как, на ваш взгляд, прошла сегодняшняя сессия? Сказал ли я что-то неуместное или неприятное для вас? Было ли что-то, что я неправильно понял или упустил? Было ли что-то, в чем я, как вам показалось, ошибся? Было ли что-то, по поводу чего вы почувствовали себя хуже? Было ли что-то, с чем вы были несогласны, но не успели об этом сказать? Мешало ли вам что-то на этой сессии? Если да, то что? Хотели бы вы на следующей сессии сделать что-то иначе? Беспокоит ли вас что-то еще по поводу этой сессии? Если было что-то негативное, не могли вы сейчас сказать мне об этом? Если в будущем я скажу или сделаю что-то не так, можете говорить мне об этом? Что было полезным для вас в сегодняшней сессии? Чему вы научились на этой сессии? Хотели бы вы продолжать развивать этот навык? Что нового вы узнали на сессии? Как вы можете использовать это на неделе? Удалось ли мне помочь вам в решении вашей проблемы? Позитивная и негативная обратная связь. Если клиент дает положительную обратную связь о сессии, Терапевту важно спросить его о том, что именно сделало эту сессию полезной, продуктивной, приятной и так далее. При этом терапевту важно помнить, что позитивная обратная связь не гарантирует, что клиент освоил важные для него когнитивные или поведенческие навыки, продвинулся в решении беспокоящих проблем или ощутил снижение уровня эмоционального стресса. Если клиент дает негативную обратную связь по поводу сессии, Терапевту стоит позитивно подкрепить ее, выявить конкретную проблему и ее значение для клиента и постараться сразу решить проблему, например, путем разъяснений или запланировать ее обсуждение на начало следующей сессии. Очень важно, что вы озвучили эту проблему. Жаль, что у вас сложилось такое впечатление, но на самом деле я понимаю, как вам трудно, и мне очень хочется вам помочь. Можем ли мы запланировать обсуждение этой проблемы на начало следующей сессии? В случае негативной обратной связи клиента терапевт также может продемонстрировать клиенту эмпатию, частично согласиться с его мнением по поводу сессии, выразить собственные негативные эмоции и направить внимание на решение возникшей проблемы. Я понимаю, что вы чувствуете подавленность и злость из-за мысли о том, что я не смог вам помочь. Согласен с вами, мне не удалось сделать на этой сессии все, что я хотел. Я тоже немного разочарован, но уверен, что на следующей сессии мы сможем подробно обсудить ваши переживания, мои ошибки и то, как можно было бы проводить сессии более продуктивно. Вы согласны? Обсуждение негативной обратной связи на следующей сессии. В начале следующей терапевтической сессии терапевту важно вернуться к обсуждению возникшей проблемы, возможно, даже перед формулировкой повестки дня или оценкой эмоционального состояния, или же позднее, когда клиент будет более вовлеченным в процесс терапии. Терапевт может инициировать обсуждение возникшей на предыдущей сессии проблемы с помощью таких вопросов. На прошлой сессии у вас возникли негативные эмоции по поводу «Хотели бы вы это обсудить?» Аналогичным образом, в начале следующей сессии терапевт может запросить у клиента обратную связь о предыдущем сеансе, если подозревает наличие у клиента негативных мыслей или эмоций по поводу состоявшейся неделю назад терапевтической встречи. Если клиент отрицает наличие негативных эмоций и мыслей по поводу сессии, но при этом по-прежнему выглядит напряженным и озадаченным, терапевт может сказать следующее. У меня есть ощущение, что вы все-таки испытываете неприятные эмоции в отношении прошедшей сессии или меня как терапевта. Я прав? Если да, то может ли быть такое, что вам сложно об этом сказать? Для многих людей это сложно, но я буду благодарен вам, если вы поделитесь со мной своими негативными мыслями, чтобы я мог помогать вам и понимать вас лучше. Избегание предоставления обратной связи. Если в конце терапевтической сессии клиент избегает предоставлять терапевту искреннюю обратную связь, а у терапевта возникают подозрения на наличие у клиента отрицательных эмоций и дискомфорта по поводу текущей сессии, терапевту стоит побудить клиента открыто высказать негативную обратную связь. Мне показалось, что сегодня я слишком давил на вас. У вас не было такого ощущения? Если вы позже вспомните еще что-то, что мешало вам на этой сессии, не могли бы вы мне сказать об этом в начале нашей следующей сессии? Такого рода обсуждение позволяет терапевту получить важную информацию о том, что именно можно изменить в своем стиле общения с клиентом, а также показать клиенту заинтересованность в оказании помощи в решении беспокоящих его проблем. Если клиент, несмотря на побуждение терапевта, по-прежнему испытывает сложности с предоставлением искренней обратной связи, это может быть поводом для выявления и изменения дисфункциональных условных предположений клиента о самораскрытии. Говоря в целом, терапевту важно создавать и поддерживать на сессиях эмоционально безопасную для клиента среду и доверительную атмосферу, чтобы клиент мог открыто выражать свои негативные эмоции и мысли по поводу терапии или терапевта не боясь при этом быть отвергнутым или раскритикованным. Искренний интерес к негативным реакциям клиента. При этом терапевту важно не занимать оборонительную или оправдательную позицию, не вступать с клиентом в споры, не отвечать на его критические замечания язвительной иронией и не пытаться переубедить клиента в чем бы то ни было а проявлять эмпатию и искренний интерес к негативным эмоциям клиента и порождающим эти эффективные реакции мыслям. Как пишут Ди Джузеппе, Дойл, Трайден и Бакс, если вам кажется, что вы спорите или читаете нотации несговорчивому клиенту, значит вы не сотрудничаете, в то время как сотрудничество является важной чертой когнитивно-поведенческой психотерапии. Признание собственных ошибок. Важно учитывать, что негативным реакциям клиента могут способствовать не только его собственные дисфункциональные автоматические мысли и иррациональные верования, но и ошибки со стороны терапевта. Например, терапевт навязчиво озвучивает свое мнение, невольно высказывает обидные для клиента слова или попросту ошибается в своих суждениях. Если негативная реакция клиента была связана с ошибкой, допущенной терапевтом, то в таком случае последнему важно открыто признать свой промах и извиниться. Я думал о нашей прошлой сессии и пришел к выводу, что я был чересчур настойчив и слишком часто перебивал вас. Вы чувствовали дискомфорт по этому поводу? Прошу прощения, я буду стараться быть более мягким и больше слушать вас. Выделение достаточного количества времени. Получение обратной связи крайне важно и для клиента, и для терапевта, поскольку если терапевт не запрашивает обратную связь и не дает на нее адекватную реакцию, то у клиента не остается возможности выразить свои переживания по поводу сессии, в силу чего он может просто не прийти на следующую терапевтическую встречу. В этой связи, терапевту важно планировать сессию с конкретным клиентом таким образом, чтобы оставалось достаточное количество времени для обсуждения потенциальной негативной обратной связи от клиента. Помимо этого, терапевту также стоит отслеживать обратную связь, которую клиент дает в ходе сессии, чтобы не запрашивать ее подробно в конце сеанса. Иначе клиент может прийти к выводу, что терапевт невнимательно его слушает или не интересуется его проблемами. Запрос обратной связи о терапии в целом. Терапевту также полезно периодически, например, каждые 5-6 сессий, просить клиента в конце терапевтической сессии отзываться и о терапии в целом, чтобы оценивать прогресс в достижении терапевтических целей и решении проблем а также соответствие проводимой терапии, составленному ранее плану. Насколько успешно, как вам кажется, мы движемся? Каким образом я вам помог? Что бы я мог сделать, чтобы улучшить качество своей работы? Было ли что-то, что мешало вам в терапии в целом? Периодический запрос обратной связи о терапии в целом усиливает и ответственность терапевта, и вовлеченность клиента в процесс терапии, а также позволяет подготовиться к завершению терапии или корректировке ее продолжительности. Сколько времени вы бы хотели продолжать терапию? Через какое количество сессий мы запланируем очередную обратную связь по поводу терапии в целом? Терапевт также может предложить клиенту отводить для обсуждения того, как в целом проходит терапия, отдельные сессии, поощряя клиента высказывать любые сомнения, недовольство и несогласия и одновременно моделируя для клиента конструктивное отношение к критическим замечаниям, в случае их наличия у клиента. Такого рода метатерапия терапевтическая беседа о процессе терапии, позволяет избегать накопления негативных реакций клиента, которые подспудно могут влиять на терапию. В ходе такого открытого обсуждения, как замечают Драйден и Нинан, клиент может узнать, что он может влиять на курс терапии, а психотерапевт может откалибровать свои вмешательства и стиль общения, чтобы облегчить изменения клиента. Обесценивание позитивных изменений. Практически всем людям в случае достижения улучшений свойственно забывать о том, каким образом были достигнуты эти позитивные изменения. Если у терапевта возникают подозрения, что достижение клиентам улучшений осталось им незамеченным, важно указать на эти изменения и напомнить о тех способах, с помощью которых клиент достиг их, чтобы он мог использовать эти способы и в дальнейшем. Действительно, некоторым клиентам, особенно находящимся в депрессии, Свойственно обесценивать достигнутые ими позитивные результаты. Это просто повезло. А также принимать любые неудачи на свой счет. Это я во всем виноват. Я это заслужил. При таком подходе улучшение и победы ничего не стоят. В то время как ухудшение и поражение оплачиваются. И часто оплакиваются по двойному тарифу. Фокусировка на не сделанном и недостигнутом. При возникновении у клиента обесценивающих или критикующих мыслей по отношению к самому себе «у меня все равно ничего не получится, я никогда с этим не справлюсь, а что если я не смогу, а вдруг я буду не в состоянии?» Терапевту важно в некоторых случаях научить клиента не отвечать на эти мысли-подстрекатели и мысли-саботажники. Ведь ответы на такие навязчивые вопросы только поддерживают и подпитывают их. Когда клиент постоянно задается вопросами, относящимися к тому, что он пока не в силах делать, из-за ограничивающей симптоматики расстройства, то ответы на такие вопросы неизбежно оказываются ошибочными и депрессогенными. Действительно, изменения являются следствием действий, А такие вопросы акцентируют внимание не на оценке «сделанного», а на оценке «не сделанного», что и потворствует априори пораженческим настроением. Стремление клиента продлить сессию. Если при завершении сессии клиент, осознанно или неосознанно, пытается продлить ее, например, задавая несколько последних вопросов, Терапевту следует четко обозначить свои личные границы и не продлять время сессии, даже если клиент настаивает на этом. Жаль, что у нас не остается времени для обсуждения этого вопроса. Можем ли мы запланировать обсуждение этой проблемы на начало следующей сессии? Я понимаю, что вы расстроены из-за этого. Стоит ли нам назначить следующую сессию раньше, чтобы быстрее обсудить эту проблему? или вас устроит, чтобы мы поговорили о ней в первую очередь в следующий раз. Соответственно, следующую сессию важно начать с обсуждения той проблемы, которую не удалось полностью обсудить на предыдущей, а также с выяснения мыслей клиента по поводу отказа терапевта продлять прошлую терапевтическую сессию. Что вас расстроило больше всего? О чем вы подумали, когда я не согласился продлять нашу встречу? После выяснения дисфункциональных автоматических мыслей и их значения и условных предположений клиента по поводу своевременного завершения терапевтом предыдущей сессии, терапевту следует побудить клиента исследовать причины, по которым ему важно вовремя завершать встречи с клиентами и, при необходимости, озвучить эти причины. Мне важно завершить сессию вовремя, чтобы заполнить ваш бланк терапии и успеть ознакомиться с бланком терапии следующего клиента.